Ангел географии Историю Урала не понять без его географии. Ландшафт – генокод Урала, а географическая карта – законы драматургии. Многое бы случилось по-другому, если бы иначе легла речная излучина или гора стояла бы не на том месте. Ермак отправился в Сибирь. Он не искал дороги, все дороги давно уже были известны. Они пролегали по рекам западного и восточного склона, с Волоком через гребень Урала. По этим путям туда-сюда, через хребет, сотни лет ходили местные народцы: вагулы, манси, ходили в набеги, на торг или на поклонение своим святыням. А Ермак искал такую дорогу, которая оказалась бы ему пригодна. ведь вагулы плавали по рекам на легких лодках из кожи или бересты. На речном перекате такую лодку можно было взвалить на плечо и перешлепать отмель по дну. А казаки ломились на боевых стругах. В каждом струге сидело человек по двадцать гребцов с пушками, пищалями и припасами. Тяжелые, как утюги, струги не продерутся там, где пролетают легкие, как перышки, лодки. Атака на стругах была тем ноу-хау, благодаря которому казаки надеялись разгромить сибирскую столицу. Это была тактика волжских ватажников. Конные татарские полки, закованные в броню, оказывались бессильны против стремительной речной флотилии. Танки не сражаются с торпедными катерами. Ирмак искал речной путь, подходящий для стругов. Из камы он повернул в часовую. а из Чусовой, почти сразу же, в реку Сылву. И по Сылве прошел вверх на полторы сотни верст, пока не убедился, что Сылва слишком мелкая. Возвращаться было уже поздно, начинался ледостав, и казаки присмотрели место для зимовки. На вершине прибрежной ледяной горы, которая сейчас находится на окраине города Кунгур, лежало заброшенное городище IX века. Казаки вбили в древний вал новый частокол и выкопали себе землянки. Чтобы не затаскивать пушки на верхотуру, их спрятали в пещере у подножия горы. Так и зазимовали. С тех пор городище на ледяной горе называется Ермаковым. А в XIX веке в вечных льдах Кунгурской пещеры вдруг отыщутся два забытых ядра из пушки ермаковцев. Сибирский хан Кучум прознал о планах Строгановых и решил ответить превентивным ударом. Сын Кучума, хан Алей весной повел войско на Чусовской городок, а Ермак весной спустился обратно по Сылве в Чусовую и отбил отряды Аллея. Ермак знал топографию, казаки остановили царевича на большой излучине Чусовой, ночью перетащили струги через перешеек и врубились сибирцам в тыл. Обжегшись на Часовой, Аллею катился на Каму, на Соликамск и Кайгородок, компенсировать свои потери другой добычей. А Ермак рванулся к Сибири, что оставалось без защиты. В Чусовском городке Ермака уже ждал Максим Строганов. Строгановы поверили в ангела-атамана. Но ангел просто знал географию.